Вновь отправиться в путь удалось лишь через час. Дабы наверстать упущенное время, дрон взвинтил темп, но никто по этому поводу не роптал. Пусть ночевка среди болот пока и не грозила, но если не будем шевелить ногами, командиры как пить дать решат заночевать на хуторе. А лишний день в патруле нам, понятное дело, никто не оплатит. Так что нафиг-нафиг. Пока же все к тому и шло. Чем дальше, тем сильнее замедлялось продвижение отряда. Сказывалась усталость и полученные увечья, у кого-то вновь открылись не до конца залеченные раны, а хирург так вымотался, что помочь раненым уже ничем не мог. Да и волокуши с четырьмя трупами, которые тащили по очереди, тоже изрядно замедляли наше передвижение. Помог случай. Когда вышли к развилке на Нижний хутор, из-за со стороны форта показались сани. Следом на открытое пространство выехали двое верховых. Заметив подозрительный отряд, Возница немедленно придержал лошадей, и вперед выдвинулся один из всадников сопровождения. Доспехи, мечи — сразу видно, эти из братства. Под длинным меховым плащом рыцаря были натуральные пластинчатые латы. На боку висел длинный меч в обтянутых кожей ножнах. Ноги выше он защищали по ножке, а на голове, как в литой сидел подбитый мехом шлем, который оставлял открытым лицо... Собильно посеребренной посеребрённой инеем бородой. С одной стороны седла был приторочен арбалет, с другой — овальный деревянный щит, усиленный стальными полосами. Крест и рыцарь, похоже, оказались знакомы. По крайней мере, им хватило всего пары минут, чтобы прийти к устроившему обе стороны соглашению. Брат выпрямился в седле, махнул рукой, давая команду остальным приблизиться. И спрыгнул на дорогу размять ноги. В санях, помимо возницы единственного пассажира, Располагалась еще пара братьев, одетых попроще. Длинные кожаные куртки с нашитыми железными кольцами, наручни, мохнатые меховые шапки, арбалеты, длинные кинжалы, боевой топор у одного и бердыш у другого. Да еще в специальных петлях болтались слегка изогнутые посохи, чуть тоньше запястья, жезлы свинцовых уз чародейские аналоги пистолетов-пулеметов не позволяли поражать цели на дистанции свыше 50 метров но в остальном ничем не уступали огнестрельному оружию разве что перезаряжать их было куда более муторно особенно старые модели это что еще за клоуны выдохнул стоящий рядом со мной макс братство похоже что-то ценное везут с чего взял заинтересовался ермолов «Да так!» — неопределенно пожал я плечами. «Подумалось вдруг!» Вообще на такую мысль навел выглядывающий из-под набросанного на днище саней тряпья краешек приклада. Братство к использованию огнестрельного оружия относилось крайне негативно и нарушало свои принципы только в исключительных случаях. А исключительный случай обычно имеют соответствующий денежный эквивалент. Кроме того... От закутанного в длинную шубу пассажира доносился характерный запах химических реактивов, который у меня ассоциировался исключительно с чародеями. Учитывая, что большая их часть, не выдержав конкуренции со стороны гимназии, давно работала на братство, напрашивался вполне логичный вывод о том, что это чародей и есть. Эй, Лёд! Совсем зазнался? Старых друзей не узнаешь. Помахал вдруг рукой второй всадник и спрыгнул с лошади. «О, Рома!» «Ты б еще борду до да пупа отрастил! Узнавай тебя тогда!» Я и в самом деле поначалу не признал этого крепыша, но не такие уж великие мы с ним приятели. Так, шапочные знакомые, не более того. В свое время после тренировок на базе братства в одной компании зависали. Я пожал протянутую руку, оценил доспехи и присвистнул. «Растешь, однако, через пару лет, глядишь, в гвардейце выбьешься!» Дела у Ромы с момента нашей последней встречи и в самом деле пошли в гору выглядывавшись из-под плаща кольчуга с остальными зерцалами и шлем с меховой подбивкой и мелкого плетения бармицей стоили едва ли не дороже всего моего снаряжения и оружия вместе взятого. И это даже без учета наложенных на доспехи чар. — Да не! — отмахнулся парень. — Я же с детства с лошадьми! Вот и мечу в рыцаре! Он заговорщицки подмигнул и подхватил меня под руку, потащил подальше от толпившихся на обочине патрульных. «Тоже цель. Лет через пятнадцать, может, и получишь золотые шпоры», — пошутил я, шагая следом. А с другой стороны, полноценных рыцарей в братстве наберется едва ли больше двух трех десятков. Так что это и не шутка вовсе. «Ну и на что это вы такое нарвались?» — спросил вдруг Рома. «С чего ты взял?» — перекинулся я шлангом. «Можно подумать, крест сейчас нам ваших кадров сучить пытается, потому что они на санях никогда не катались». И брат указал на тройку, куда уже укладывали пару тяжело раненых бойцов. Я прикинул, чем грозит излишняя болтливость и решил рассказать о случившемся безутайке. — На зомби! Недалеко отсюда, сразу после холмов, если со стороны ключей идти! — сообщил приятелю, разглядывая притороченный к его седлу посох. Деревянный жезл обвивала широкая серебряная полоса, в навершие сверкала граненный хрусталь. Что-то новенькое чародеи выдумали. Да и арбалетные болты, больше миниатюрные крылатые ракеты, напоминают. «Много их было!» На глазах помрачнел Рома, пусть и постарался не подать виду. «Рыл пятьдесят!» «Мать твою!» Парень быстро огляделся и спросил. «Не в курсе, кто их вел!» Особых причин отмалчиваться не было, а вот хорошие отношения с братством, наоборот, могли пригодиться. Поэтому я запираться не стал и ответил как на духу. «Крыс!» «Знаешь такого?» «Час от часу не легче!» Охнул Рома и нервно передернул плечами, поправляя доспех. «А никого из банды Сема два ножа с ним не было?» Уточнил он потом. «Так её же вырезали!» Изобразил я удивление, хоть сам услышал об этом только сегодня. Просто интересна была реакция на это заявление. «Ага, вырежут их, как же!» Процедил брат с явно слышимой досадой и добавил уже еле слышно разделились значит он о чем-то крепко задумался и я поспешил воспользоваться этой заминкой а чего вы чародея, с собой тащите о чеил таки усмехнулся парень распахнул тяжелый плащ и подмигнул а как тебе это сетчатые мешочки кустарной разгрузки оттягивала пара стеклянных шаров в толстом стекле которых серебрились вплавленные отпечатки пальцев а непонятное содержимое переливалось всеми оттенками оранжевого цвета. Такие заряды делали только чародеи Братства, и по мощности они намного превосходили обычные гранаты. Кроме того, защититься от взрыва подобного шара с помощью магии было куда сложнее, нежели от простых осколков. Стоили эти артефакты бешеных денег, но Братство придерживало их для себя и в открытую продажу не пускало. «А еще у нас в санях МРПК!» «Что за МРПК?» не понял я. «Магический аналог РПК, новая разработка!» Ответил брат, вскочил в седло и направил лошадь вслед за удаляющимися санями. «Не пропадай!» Я задумчиво кивнул и отправился догонять отряд. Не думаю, что Рома насчет пулемета пошутил. А наличие столь серьезного арсенала могло свидетельствовать лишь о том, что в санях везут что-то очень и очень ценное. Или кто-то думает, что в них это везут. «Да...» Стоило догнать отряд, как тут же подскочил Шурик. «Объясни этому!» Он подтолкнул ко мне Макса, а сам решительно зашагал к Валькириям. «Ну и что тебе надо объяснить?» — вздохнул я. «Да насчет братства. Почему они только холодным оружием пользуются? Философия у них такая. Сила духа и тела, внутренняя энергия и прочая муть. Лажа какая-то. Ну, не без этого. Но если серьезно, ты пока просто не обратил внимания». А так доставать патроны и оружие становится сложнее с каждым годом. Через границу туда-сюда не поскачешь, а со своим сюда мало кто попадает. Вот они на перспективу и ориентируются. Лет через десять все с арбалетами гонять будут. — Так кто через десять? А сейчас мы их запросто перестрелять могли. Ладно, они на снежных людей нарвутся, а если на простых бандитов? Новичок хотел привести очередной аргумент, пришлось его оборвать. — Мы бы их перебили, да. — Вот только от отряда хорошо, если половина при этом осталась бы. А знаешь, почему? Я дождался бестолкового мотания головой и продолжил. — Да просто в братстве есть хорошие чародеи, которые делают не менее замечательные амулеты. И эти замечательные амулеты просто великолепно отводят от своего владельца пули. И что, вообще попасть нельзя? Если только в упор. Да и то не всегда. А так средний амулет пять магазинов Макарова запросто держит. Потом подзаряжать надо, а то сгорит. И учти еще, что братство средненькими амулетами не пользуется. У них все самое лучшее. У меня и самого был такой. Но распространяться об этом по понятным причинам не стоило. «Нифига себе! И дорого они стоят!» И на шутку загорелся Макс идеей прикупить столь нужную в хозяйстве вещь. «Стоят дорого, достать сложно. Нет, простенькие в любой лавке купить можно. А что нормально, искать замучаешься». Свой, к слову сказать, я смог приобрести только через хорошего знакомого в братстве. Амулет был списан и обошелся в треть реальной стоимости, но и эту сумму пришлось откладывать без малого четыре месяца. — А чё так? — Да к делают их только чародеи и маги. У колдунов руки не оттуда растут. Лучшие чародеи давно в братстве, а магов в форте можно по пальцам пересчитать, — объяснил я. Вообще, колдуны и амулеты тоже мастерили, но в основном атакующие или защищающие от ментального воздействия. Да и основой для наложения чар им служили не камни или металл, а дерево и кость. — Жаль! А стрелы они тоже отводят? — спросил Макс, косясь на валькирий. Не иначе за время патруля уже успел проникнуться уважением к длинным лукам. — Стрелы нет, там ограничитель по массе стоит. А то пара стрел или хороший булыжник, и все сдох амулет. Когда я сам интересовался этим вопросом, знакомый чародей залез в такие теоретические дебри, что у меня просто мозги закипать начали. Понял только, что заклинание воздействует не на импульс, а на массу объекта. И при этом увеличение массы приводит к росту потребляемой магической энергии непропорционально в квадрате, или в кубе? Не, точно в квадрате. Хорош лед по ушам ездить. Есть такие амулеты, заявил незаметно приблизившийся Серега Вышев. Вот, блин, Открылся Хромоножка. «Да ну!» — засомневался я. «Не гонишь?» «Они с центральным электропитанием. Действуют в таком режиме только недалеко от базы. У сестричек, например, такие. Им ведьмы клепают». «А ты откуда знаешь?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Давай, двигай вперед, тебя дрон зовет. ему «Ему-то что надо?» «Не знаю. Похоже, у кота снова какие-то предчувствия. Иди быстрей». Опять попадал его какое то не иначе. А ведь хутор вот-вот показаться должен. И в самом деле, с небольшого холма, на котором остановилась головная часть отряда, нижний был как на ладони. И только к нему присмотрелся, как без всяких предчувствий кота понял, что-то не так. Дома выглядели застывшими и неправильными. Не было в них жизни. Не поднимался дымок над трубами, не суетились во дворах люди, а ворота, выграждающие поселение стене, были оставлены неплотно прикрытыми, чего в этих местах не мог позволить себе никто и ни при каких обстоятельствах. Крест долго рассматривал хутор в бинокль, потом повернулся и поморщился. «Местных не видно! Надо выслать разведку!» — решил дрон. «Кто хутор хорошо знает?» Я промолчал, хоть и прекрасно понимал, что позвали меня неспроста. Так оно и оказалось. Крест пожал плечами и начал отдавать распоряжение. Лед и кот, выдвигайтесь на хутор. Лариса и Алиса страхуйте. Берете рацию, сломаете счет лиги выставлю. Ян, занимай позицию на холме. Тополь, хватай пулеметы и найди место, чтобы прикрыть отход. Все ясно? Непонятливых не оказалось. Ян бережно поднял чехол со снайперской винтовкой и направился выбирать место. Стас Тополев подхватил ручной пулемет потопал к поваленному дереву на середине склона. Я зарядил в двустволку патроны с картечью и зашагал с холма. На ходу, проверяя автомат, кот поспешил вслед за мной. Шли открыто, не было особого смысла скрываться. Будь на хуторе кто-то живой, он бы нас давно уже заметил. А от неживых... от неживых бесполезно прятаться. Повезло одним словом. Если на хуторе засада, шансы уцелеть у нас крайне незначительные. Не помогут ни Луки Валькирии, ни снайперка Яна. Единственная надежда на удачу, да на то, что встречающие не успели толком подготовиться. Что делать будем? Не оборачиваясь, спросил я у кота. А что делать? Зайдем да поспрашиваем, а что это у вас тут случилось? Парень откашлялся, сплюнул и продолжил. Ты как считаешь, они в форт эмигрировали или их пришельцы забрали? Какие пришельцы? Не понял я. Ясен перец какие, зеленые, с блюдца летающего. Кот достал из кисета бычок и, стараясь не обжечь пальцы, прикурил. — Ставлю на пришельцев! — Шутки у тебя. — Ладно, иду первым. Ты со своей тарахтелкой меня прикрываешь. Мы подобрались к высокому забору, окружавшему хутор, и на потемневших от времени и сырости досках стала видна глубокая резьба. Давным-давно вложенное в нее заклинание было очень сильным. Вот только обновляли его никак не меньше года назад. Все правильно. В последнее время нечисти в этих местах заметно поубавилось. Пройдя вдоль ограды, оказались у ворот. Меж не сдвинутыми до конца створками оставался зазор. И в него при желании вполне мог протиснуться не слишком упитанный человек. Я внимательно осмотрел внутренний двор, не заметил ничего подозрительного и обернулся к коту. — Что скажешь? — Смотри! — указал тот. — Следов на снегу нема! — И точно нет. Значит, по двору никто не ходил, по крайней мере, с ночи. Снегопад закончился задолго до утра. Я присел, прислонившись спиной к забору и почесал затылок. — Вымерли они, что ли? — Или свалили отсюда еще вчера, или это были не бандиты. Не думаю, что они в холодных хатах полдня без движения сидят. Нас дожидаются. — Вот именно не бандиты. И не факт, что люди. У тебя патроны с серебряными пулями есть? — Один магазин. Сообщил Кот, на всякий случай дослал патрон, потом сунул ТТ обратно в кобуру, но застёгивать ее не стал. — Все, дожидаемся валькирий! А, вот и они! Бесшумно вынырнувшие из-за угла девушки подошли и остановились рядом. — Мы будем у ворот, отсюда весь двор простреливается! Объявила одна из сестер и перехватила двумя руками стички. Вторая наложила стрелу на тетиву. — Здесь так здесь! Кот выкинул докуренный бычок и потряс обожженными пальцами. «Смотрите, девоньки, нас по ошибке не продырявьте!» Коту пообещали, что случайно его не подстрелят, совсем даже наоборот. Будут целиться специально. Он хмыкнул. «Смешно!» И повернулся ко мне. «Ну шо, хлопец, расселся? Иди лезь уже!» Я быстро протиснулся в щель, сразу метнулся к какой-то заснеженной куче хлама и схоронился за ней, не решаясь сходу двинуться дальше. С одной стороны, радует, что стрелять не стали. С другой, если тут засада, бандиты запросто могут выжидать, пока остальные бойцы во двор подтянутся. Под прикрытием сугроба я добрался до крайнего с левой стороны строения, если не ошибаюсь, это должен быть хлев, помахал оттуда напарнику и взял на прицел окна противоположных домов. Кот проскользнул сквозь щель в воротах и залег рядом. Тогда я приоткрыл дверь хлева и, пригнувшись, заскочил внутрь. Пусто. Кучки навоза на полу и все. Никакого намека на скот. Прошмыгнувший следом кот остался у входа и продолжил контролировать оттуда двор. — Дальше куда? — спросил он. — Продолжим по часовой, заглянем к колдуну и в кузницу. Ничего более умного на ум мне не пришло. А там уже видно будет. Двинули — Двинули! Я выступил из хлева, прижался к стене и осторожно заглянул за угол. И тотчас испарились остатки надежд, будто хуторяне свалили куда-то по собственной воле. За хлебом находились собачьи будки с парой здоровенных волкодавов на привязи. Псы и сейчас там были. Вот только у одного оказалась размозжена голова, а у второго свернута шея. Переведя стволы с одного окна на другое, мы с котом перебежали к следующему домику. Его распахнутая дверь скрипела на ветру, и для предварительного осмотра комнатки даже не потребовалось переступать через порог. И так все ясно. Колдун сидел в своем любимом кресле и будто бы дремал. Но именно будто бы. Из грудины у него торчала рукоять загнанного в солнечное сплетение ножа. — Здесь ловить нечего. Идем дальше.